Глава пятнадцатая. Утром, едва мы с Розой успели натянуть форму и причесаться, раздался условный стук в дверь. В коридоре, прислонившись плечом к стене и скрестив руки на груди, стоял Айвор. Проходящие мимо адептки так и стреляли глазками в сторону оборотня. Парень он видный и сейчас в расслабленной позе казался милым и добродушным. Но мы-то уже знали, каким быстрым и опасным он становился в бою под стать своему зверю, белому волку. Айвар ждал нас. Вчера мы договорились, что парни будут по очереди присматривать за нами. Сегодня очередь оборотня». Увидев нас, он молча отлепился от стены и, подхватив рюкзак, который я держала в руках, зашагал к двери Ольмы, постучав условным стуком. Через минуту оттуда выскочила одетая в спортивный костюм наша рыжая лисичка. Матвей выпал со своего уютного кресла, тоже решив теперь повсюду ходить вместе со мной, охранять. Кажется, нападение Цербера его не на шутку напугало. Завтрак прошел без происшествий. Лаура и ее подружки все еще щеголяли разноцветными шевелюрами. Окружающие уже привыкли к их виду и почти не обращали внимания. На полигоне, не дожидаясь тренера, все приступили к разминке. Появившийся магистр Шелмов одобрительно смотрел на наши старания. С этой недели вместе с нами на полигоне по утрам занимались боевики со всех курсов магической академии. Магистр Шелмов был прав. Боевиков оказалось совсем немного, и наша группа была самая многочисленная. К тому же у нас училось аж три девушки. На других курсах их было по одной или вообще не было, как, например, у старшекурсников. Традиционные пять кругов бежали все вместе. Ну, как вместе? Старшекурсники проносились мимо нас с огромной скоростью. Мы едва закончили второй круг, когда они направились на свои тренировочные площадки. Глядя на них, мы прибавили скорости. Даже Розальва и Валелиор. Наши старания были замечены. Тренер разрешил нам сегодня взять полюбившееся оружие и позаниматься на манекенах. Часть занятия я метала ножи в обычные мишени. Затем, отложив их, перешла к огнеупорным и продолжила, но уже огненными пульсарами. С каждым разом получалось все лучше. Тренер отпустил нас сегодня пораньше, сам оставшись на полигоне со старшекурсниками. Времени до обеда оставалось еще достаточно. мы решили посмотреть на занятия старших курсов. Поднялись на трибуны, окружающие стадион по периметру, и уселись на деревянные скамейки. Здесь, с высоты, весь полигон как на ладони. А посмотреть было на что. Боевики 4 и 5 курса двое выходили на большую площадку, закрытую большим защитным куполом. Сейчас на площадку вышел знакомый нам по первому дню в Академии Серж. Напротив него встал пятикурсник Питер Данилов. Тренер дал команду, и у Питера в руках появился огненный кнут. Размахнувшись, он направил его в сторону Сержа. Тот выставил перед собой стену изо льда. Теперь понятно, какой стихией он владеет. Огненный хлыст разбил ледяной щит, но в ответ полетели ледяные стрелы. Питер раскрутил перед собой кнут, превратив его в сверкающий огненный щит перед собой. Стрелы рассыпались блестящими осколками льда, стоило им достичь огненного щита. Но в это время коварный стихийник наколдовал лед под ногами своего противника, и от этого уже никакой щит не спас. Огневик, поскользнувшись, потерял равновесие, а с ним и контроль над своим огненным кнутом. В него тотчас полетел огромный снежок, и, попытавшийся удержаться на скользком льду, Питер плюхнулся на свою пятую точку. Вся наша группа, затаив дыхание, следила за поединком старшекурсников. Но вредный кот все обломал. «Есть хочу. На обед пора. Нечего здесь время терять», — подгонял нас оголодавший пушистик. А ведь пока мы занимались, он дремал рядом на травке, когда только успел проголодаться. Делать нечего. Если его не накормить, он замучает нас своим ворчанием. Нехотя, мы оторвались от захватывающего зрелища и под присмотром Айвара направились по комнатам в душ и переодеваться к обеду. Во время обеда все разговоры были только об увиденном на полигоне поединке старшекурсников. А я задумалась. Интересно было бы посмотреть на бой Максимуса. Почему-то мне казалось, он обязательно бы вышел победителем. Не думаю, что Макса можно победить обычным снежком, пусть и большим. «Ау, Марена, ты в каких облаках витаешь? Вернись к нам!» Помахала у меня перед лицом своей ладошкой Розальва. «Действительно, что это со мной?» Некогда мне думать о старшекурсниках, пусть таких и симпатичных. Что это я розовые слюни распустила, это на меня совсем не похоже. Парни всегда были для меня просто друзьями, товарищами. Пусть так дальше и остаётся. У меня, вон, кот голодный, это, как там её, мантикора ещё неприрученная. И вообще, после обеда самое долгожданное всеми ведьмочками Академии событие — ежемесячный вылет на мётлах. А это, я вам скажу, покруче всяких там парней. Они-то на мётлах летать не умеют. Это чисто привилегия настоящих ведьм. В общем, со второй учебной недели для всех ведьм Академии открывается портал в какие-нибудь пустынные земли, куда и отправлялись все ведьмы со своими мётлами. Для каждой настоящей ведьмы полёт — это настоящий праздник. И с утра в женской части Академии царило приподнятое настроение. Портал каждый раз открывался в новые места. Старшекурсницы даже заключали пари, куда их в этот раз забросит магистр Делин. Прошлый раз, говорят, это был тропический лес, полный экзотических цветов и пёстрых бабочек. После обеда мы в припрыжку отправились за своими мётлами. Когда я развернула свою ладушку, уже две недели находившуюся забакованной в чехле, роза присвистнула. «Ничего себе! Первый раз такое вижу! У тебя это что, седло? Ух ты, красивое!» Ну да, седло и руль, удобно ведь. Еще была корзина для кота, но пришлось ее снять, в чехол не помещалось. Но теперь нужно ее на место приладить. Матвей у меня привык летать с комфортом. То, что кот летит со мной, это даже не обсуждалось. Он теперь от меня ни на шаг не отходил. А здесь впереди маячат земли невиданные. Помоги мне, подержи корзину, я ремешки пристегну. Полностью приготовив свою метлу к полету, взялась за рюкзак. Положила в него несколько флакончиков с разными зельями и мазями. Так, на всякий случай. Я как-то уже ходила в поход и прекрасно помню. Лучше быть заранее ко всему готовой. Мазь от ушибов и царапин не помешает. Укрепляющее зелье и эти пару пирожков тоже. Сменное белье, а вдруг там дождь? Мягкий плед для кота, он любит подремать в полете. Последним штрихом, несколько заговоренных мной на уроке артфактурики камешков-оберегов. Ну вот, кажется, я готова. Роза с недоумением наблюдала за моими сборами. «Марена, ты чего? Мы же всего четыре часа полетаем и назад». «Знаешь, мой предыдущий опыт вылазок на природу говорит мне о том, что лучше быть ко всему готовой. И да, чуть не забыла. Я достала из зачарованной шкатулки свои эльфийские ножи и тоже засунула их в рюкзак. Пусть на территории Академии пользоваться ими запрещалось. Пусть они себе тихонько в рюкзачке полежат, и мне спокойнее будет». «Ну, кажется, я готова. Идем?» Направила Ладу в сторону двери. Розочка тоже подхватила свою метелку, украшенную кокетливым голубым бантом. Главный холл Академии был битком забит ведьмами и их метлами. Некоторые удивленно косились на тюнинг моей ладушки. А кое-кто совсем страх потерял. «Смотрите, она, видно, совсем летать не умеет. Метлу словно лошадь оседлала. Да она не настоящая ведьма!» Это что за корзина? Она что, по грибы собралась? Ну, кто бы сомневался. Лаура собственной персоной. В руках держит покрытую по золотой метлу, увитую жемчугом и еще чем-то блестючим. Ну, не знаю, как некоторые, а я привыкла летать с комфортом. И мой кот тоже. Отшила ее я. Вредная стерлядка стояла, выпучив глаза, беззвучно открывая и закрывая рот. Видимо, не могла найти весомого аргумента в ответ. Или очередной гадости. Я заметила, каждая ведьма старалась украсить свою метлу по своему вкусу. У некоторых старшекурсниц рядом велись их фамильяры, которых они взяли с собой в полет. Ведь в полете и ведьма, и ее фамильяр набираются новых магических сил. А они нам ой, как пригодятся. Вдруг бедро резко нагрелось. Сунула руку в карман, и вместо обережного камешка нащупала обычный песок. Вот зараза! Не найдя достойного ответа, эта стервочка запустила в меня каким-то проклятием. «Адептки!» — услышали мы усиленный магией голос магистра Делин. «Ведьмы, сейчас мы отправимся в традиционный ежемесячный полет. Прошу соблюдать осторожность в неизведанных землях. Далеко не залетайте. Помните, ровно через четыре часа все должны собраться возле меня. Опоздавшие могут надолго застрять в неизведанных землях. В следующий полет они не будут допущены. А теперь за мной!» Магистр спустилась по ступеням на белую каменную дорожку, что-то кинула перед собой, вдруг воздух у самого подножия лестницы замерцал, переливаясь радужными всполохами. Магистр шагнула в эту мерцающую радугу и исчезла. За ней быстрым шагом с метлами наперевес шагали сначала старшекурсницы, скоро очередь дошла и до нас. Подхватив на руки кота, одной рукой держа метлу, шагнула в радужное марево. Почувствовала приятный холодок, словно кожа коснулся прохладный шёлк, такой нежный и приятный. А через секунду я уже стояла на берегу моря. Под ногами тёплый белоснежный песок, на который выкатываются небольшие зеленоватые волны. На небе не облачко, солнышко пригревает. Опустила Матвея на песок и поспешила ближе к воде. Ух ты, какая прозрачная! Даже дно видно с россыпью ракушек и стайками ярких разноцветных рыбок. Ведьмочки уже вовсю резвились на берегу. Некоторые, раздевшись, ныряли в прозрачные воды, распугивая мелкую местную живность. «Какая красота!» Розальва на ходу раздевалась, устремляясь к воде. «Пойдем, кунемте!» Оставив кота охранять наши метлы, мы, скинув одежду и оставшись в одном белье, весело смеясь и брызгаясь, резвились недалеко от берега. Умом-то я понимала. Раз магистр Делин нас сюда доставила, серьезной опасности здесь нет. Но далеко от берега отходить не спешила, помятуя, какие удивительные животные и растения обитают в этом мире. Здесь только зазеваешься, и тебя попытается схарчить какая-нибудь очаровательная местная животинка. Наплескавшись в волю и обсохнув на почти опустевшем берегу, мы поспешили к своим метлам. Матвея так разморила на жаре, что пушистик спал, лишь слегка подергивая кончиками ушей, выдававшими, что он держит все под контролем. Переложив его в корзину, я закинула рюкзак за спину и, удобно устроившись в седле, взлетела. Рядом с радостным воплем пронеслась роза. Она ведьма воздуха, а им нет равных в полетах. Розальва носилась вокруг меня, как ведьма на метле. Хо-хо, вот даже добавить нечего. Выделывая немыслимые кульбиты и мертвые петли, рыжая ведьмочка резвилась от души. Полетав немного, мы заприметили несколько деревьев, похожих на пальмы. Точно, пальмы! И вон на той, кажется, есть плоды. Роза признала их полностью съедобными. Попробовав несколько, я отметила их сходство с обычными бананами. Набрав побольше, напихала рюкзак доверху. «Угостим парней и Ольму». Эх, жаль, они не видят этот праздник жизни. Полетав еще немного, мы наткнулись на группу ведьмочек, устроивших полеты на перегонки. «Маренко, полетели! Полетаем на перегонки! У нас еще целый час остался!» Немного понаблюдав, как летают другие ведьмочки, я решила тоже присоединиться. Нужно было сделать круг, облетев большую скалу, рощицу с пальмами и вернуться назад на берег. Вылетали по четверо. С нами летели две старшекурсницы с факультета зельеварения. Зависнув в воздухе, мы застыли в ожидании условного сигнала, означавшего «старт». Перед нами, взмахнув большим пальмовым листом, ведьма в форме бытовиков резко взмыла вверх, пропуская нашу четверку. старшекурсницы рвались вперед. Мы с Розой не отставали. Вот уже долетели до скалы. На крутом вираже более опытным старшекурсницам удалось обогнать нас на пару метров. Вдруг краем глаза заметила что-то розовое, мелькнувшее прямо перед нами, и в следующее мгновение у нас на пути замерцало бледно-голубое сияние. Мы с Розальвой со всего Маху в него влетели.